Глава 16 Лана некоторое время молча наблюдала за доктором, который сначала подключил к ее телу множество датчиков, потом что-то тщательно рассматривал на мониторе своего персонального ноутбука, а затем уточнила. "Касиль, все в порядке?» «Да». Нах обернулся и окинул ее восторженным взглядом. «Это невероятно. Кровь господина Аматея Действительно, стала для вас целительным бальзамом. От былых трав мне осталось и следа. Ваш организм стал совсем другим. Я даже и не подозревал о подобном. Если бы я не знал о процессе изменения, с уверенностью бы заявил, что вы полукровка, идеальная самочка для нага, иначе и не скажешь. Вот бы найти эту загадочную землю. При этих словах... Лана поморщилась. Фанатичный взгляд в глазах Нага ее пугал, и в голову пришла простая мысль, что если кто-то из хвостатых найдет ее родную планету, то люди попадут в рабство. Поэтому она всей душой желала, чтобы координаты Земли никто и никогда не узнал. «Вы полностью здоровы», — с радостью сообщил Касиль. «Значит, я могу покинуть этот бокс?» — Да, конечно. В моей помощи вы больше не нуждаетесь. Нах довольно улыбнулся. — Я сообщу об этом господину Аматею. — Отлично. Лана спрыгнула с кушетки и одернула край ночной сорочки. Мне эти стены уже чертели. Понимаю, — Косиль кивнул. — Но вам придется оставаться здесь, пока я не получу распоряжение на ваш счет. Девушка пристально посмотрела на него и попросила, «Касиль, передай Аматею, что я хочу с ним поговорить». «Конечно, нах кивнул, а сейчас отдыхайте». С того момента, как она очнулась, прошло несколько дней. После первого разговора ни Киран, ни Амате больше не приходили. Сначала девушка даже обрадовалась этому, посчитав, что пока так будет лучше. Потом она разозлилась. Решив, что Наги, они забыли. А теперь к девушке пришло осознание, что мужчины проявили мудрость и дали ей время для размышления. Лана с удивлением поняла, что внутри нее больше не бушует буря протеста. Она приняла судьбу и готова смотреть только вперед в свое будущее, оставив прошлое лишь в воспоминаниях. Тихий стук в дверь вызвал у нее улыбку. Стало понятно, что Амате ждал, когда она его позовет. Девушка даже не сомневалась, что это пришел он. «Войдите». Дверь открылась, и мужчина шагнул вперед. Нах немного нервничал, не зная, чего ожидать от своей эры. По совету Кирана, Амате дал девушке время привыкнуть к новым обстоятельствам и в глубине сердца очень боялся что Лана не сможет принять произошедшее. Этот страх был сильнее его и вызывал в душе ноющую боль. «Привет!» — Лана улыбнулась. «Рад, что с тобой все в порядке!» — послышалось в ответ. Мужчина сел в кресло, разглядывая Эйру, не решаясь первым начать разговор. Внутри все трепетало от радости встречи. Его зверь блаженно урчал от близости желанной женщины. Девушка, чуть наклонив голову, задумчиво смотрела на него. Сегодня она впервые оценивала Нага как мужчину, претендующего на ее сердце. Амате, несмотря на необычную внешность, был определенно хорош собой. Высок, статен, атлетически сложен. В его змеиных глазах она видела лишь восхищение. Казалось, что змей затаил дыхание, любуясь ей. Любой женщине был бы безумно приятен такой взгляд и подобное внимание. Лана глубоко вздохнула, а потом, внутренне собравшись, сделала шаг в свое будущее. «Спасибо», — прошептала она. «За что?» — тут же послышался весьма ожидаемый вопрос. «За мое спасение. Если бы не ты, моя жизнь закончилась так глупо и нелепо. Спасибо, что не бросила что искал, что не побоялся будущего и сделал правильный выбор, искренне ответила Лана. Но губах Аматея появилась легкая улыбка, и он осторожно уточнил. «Ты больше не злишься на меня?» «Если кто во всем и виноват, так это я сама». Лана вздохнула. Просто все произошедшее меня напугало. Я сделала глупость, попытавшись сбежать. В глазах Аматы промелькнуло удивление. «Знаешь, разговор с Кираном мне многое дал понять», — призналась девушка. Нах просто кивнул, стараясь не показать своего изумления. Он был против разговора Кирана с Ланой, опасался, что тот может напугать его эру, и пришел в ярость, когда родственник сообщил, что уже побеседовал с девушкой и постарался объяснить ей простые, и очевидные вещи. Аматей разозлился, раскричался, но потом понял, что ничего исправить уже не может. По совету того же Кирана, он воздержался от встреч и терпеливо ждал, когда Лана захочет его видеть. Не веря, что подобное случится, а девушка не только позвала, но и явно стала лояльнее к нему относиться. Это напоминало чудо, иначе и не скажешь. Касиль сказал, что я здорова». Лана улыбнулась. «Да», — Аматэ кивнул. «Мне уже сообщили замечательные новости». «А что будет дальше?» — уточнила девушка. Нах пристально посмотрел на нее и вкратчиво ответил. «Думаю, мы все обсудим и вместе решим, что и как будет. Согласна?» Лана кивнула. «Идем». Мужчина встал и протянул ей ладонь. Я покажу тебе твою каюту. Девушка, на секунду задумавшись, осторожно взяла его за руку, давая понять, что полностью доверяет ему. Чуть улыбнувшись, Аматей открыл дверь и повел Эйру следом за собой. Его сердце взволнованно билось в груди. Мужчина до сих пор никак не мог поверить в то, что Лана согласилась принять его ухаживание и дала им обоим шанс который змей упускать не собирался. «Чей это корабль?» — уточнила Лана. Кирана. «Это судно из флота нашего рода», — пояснил Нах. «В него входят несколько больших летательных аппаратов, таких, как этот корабль, и множество маленьких маневренных шаттлов». «У меня будет отдельная каюта. При этом вопросе мужчина напрягся. Он опасался, что Лане не понравится его ответ но и промолчать в данной ситуации было нельзя. — Нет, — качнул он головой, — я ни на секунду не смогу оставить тебя одну. Прости. Девушка кивнула, потому что именно такой ответ она и предполагала. — Но каюта большая, поверь, места в ней нам хватит. А Амадей будто начал ее уговаривать. Девушка чуть улыбнулась и как бы, между прочим, заметила. — Имея в виду, На диване спишь ты. Договорились. Мужчина с неким облегчением рассмеялся, чувствую как на душе становится легко и свободно. Именно сейчас Нах осознал, что девушка действительно готова идти на контакт, действительно готова к диалогу, а значит, у них все обязательно получится. Нам далеко, — поинтересовалась Лана, когда они пересекли очередной безликий коридор и подошли к лифту. Каюты командуры и его приближенных находятся на верхнем ярусе. Аматей нажал на кнопку, и прозрачная панель кабины открылась. — Скоро будем на месте. Увидев двухкомнатные роскошные апартаменты, Лана мысленно хмыкнула, подумав о том, что ноги любят размах. Иначе и не скажешь. Мягкая мебель, живые цветы в огромных расписных вазах, пушистые ковры, нежный шелк. Здесь буквально все было пропитано роскошью. Видимо, род Аматея был богат до неприличия. В спальне ты найдешь вещи. Если хочешь, можешь переодеться, предложил Нах. А чем займемся потом? поинтересовалась Лана, которой сидеть в четырех даже роскошных стенах совершенно не хотелось. Думаю, тебе будет интересно посмотреть корабль, побывать на капитанском мостике, увидеть, как устроена жизнь на летательном аппарате, а Мате бросил на нее вопросительный взгляд. — Что скажешь? — Да, она согласно закивала. — Мне не терпится все осмотреть. — Тогда жду тебя. Лана поспешила скрыться во второй комнате, которая вполне ожидаемо оказалась большой спальней. Открыв шкаф, девушка удивленно окинула взглядом многочисленные наряды. Здесь были именно те вещи, которые она купила на торговой планете. Выбрав удобный светлый костюм, состоящий из коротких брюк и длинной туники, Лана с удовольствием стянула больничную одежду и направилась в душ. Аматей терпеливо ждал свою Эру и чувствовал себя невероятно счастливым. Он и сам не догадывался, что способен на такие сильные чувства. Его разрывало от переполнявших эмоций неподдельной радости. Когда рация на поясе завибрировала, он поспешил ответить. «Слушал». «Как дела?» — уточнил Киран, который безумно волновался за родственника, но старался не показывать этого. «Все в порядке», — поспешил ответить Нах. «Я сейчас с Ланой. Я могу отдать распоряжение о совместном ужине?» «Конечно». Аматэ расплылся в улыбке. Нам всем не помешает познакомиться поближе. Тогда жду вас в своих апартаментах. А сейчас какие планы? Думаю показать Эри корабль. Отведи ее на смотровую площадку. Зачем? Просто сделай, как я прошу. В голосе Кирана послышалась насмешка. Я тебе разве плохое посоветую? Хорошо. Скоро будем там, ответил Аматы. Выключая связь, почувствовав приближение Ланы. Девушка вошла в комнату, огляделась по сторонам и поинтересовалась. С кем ты разговаривал? Киран пригласил нас на ужин, и я согласился. Надеюсь, ты не против? Нет. Лана качнула головой. Он твой брат? Дядя. Девушка нахмурилась и заметила. Мне почему-то показалось, что ты старше его. Так и есть. Мой дед встретил свою Эйру Алевтину весьма поздно, и Киран родился спустя несколько лет после моего рождения. Он сказал, что его мать тоже была с земли. Да, Алевтину украли коматы. Искорка, так назывался ее дед. И моя мама были пленницами на одном корабле. Сколько же эти хвостатые гады принесли горе. Лана сжала руки в кулаки. Ненавижу их. Аматей поспешил перевести тему разговора, чтобы отвлечь свою эйру от горестных мыслей. «Ты готова к прогулке?» «Да», — девушка кивнула. «Можем идти». «Тогда прошу». Лана была просто в неописуемом восторге. Корабль оказался огромным, в несколько ярусов, множество кают, столовые, общая комната для отдыха. Зал для собраний и невероятная смотровая площадка, большая комната с прозрачными стенами. Когда она только вошла, то невольно остановилась, охваченная благоговейным трепетом, перед мощью бесконечной чернильной темноты, расстелившейся вокруг. Не бойся, Аматей чуть приобнял ее, прижимая к себе. Я всегда рядом, и стану твоей защитой от всех. И от себя. — уточнила Лана, повернувшись с полоборота. «Я лучше погибну, чем причиню себе боль», — послышалась в ответ. Его слова были наполнены неподдельной откровенностью. Девушка почувствовала это сердцем и искренне прошептала. «Спасибо». «Смотри», — Нах кивнул на стекло, уже догадавшись, зачем Киран сказал зайти на смотровую площадку. «Сейчас пропустишь много интересного!» Лана повернулась и ахнула. В чернильной темноте одно за другим появлялись яркие пятна. Красные, голубые, невероятно оранжевые и фиолетовые. Казалось, что какой-то художник оставил здесь свою палитру красок. Необычную и такую яркую, что завораживала дух. «Что это?» — удивленно уточнила девушка. «Осколки астероидов — довольно редкое явление, но рядом с планетой моей семьи они появляются периодически из-за того, что здесь мощные энергетические потоки от постоянно движущихся кораблей. Ты же сказал, что мы находимся у системы пустынных странников, — удивленно уточнила Лана. Или я что-то не так поняла?» Киран уже дважды успел сделать гиперпрыжок, И теперь мы семимильными шагами движемся домой. В мужском голосе появились нотки радости. Соскучился по родным. Ты сейчас пропустишь все самое интересное, шепнул Аматей, крепко обняв эру за талию и притянув к своей груди. Наслаждайся зрелищем. Тем временем количество и частота появления разноцветных пятен увеличились. А еще стало понятно, что это только кажется, что они имеют круглую форму, а на самом деле абсолютно бесформенные. Астероиды по непонятным причинам то резко взмывали вверх, то неожиданно падали вниз, то принимали вид объемных странных фигур. От этого завораживающего зрелища трудно было отвести взгляд. «Как красиво!» — потрясенно выдохнула Лана. «Это точно!» — послышалась в ответ. Мы скоро достигнем твоего дома, поинтересовалась девушка. Через несколько часов корабль совершит последний гиперпрыжок, а там останется совсем недолго, пояснил Аматы. Лана обернулась к нему в полоборота и уточнила: А что будет дальше? А ты как думаешь? Раздался встречный вопрос. На мгновение девушка задумалась. Аматы открылся ей не солгав ни разу. Фактически он отдал право решения ей. «Почему ты молчишь?» Вкрадчиво поинтересовался нах. Оступать было некуда, и Лане пришлось признаться. «Я не знаю. Мне страшно совершить ошибку. Столько мыслей в голове. Я вот все думаю. А если ты ошибся? Если тебе только показалось, что я твоя Эра, Ты пойми. Быть одной из... в твоем гореме я не смогу никогда, потому что просто-напросто делить своего мужчину ни с кем не готова. Мне страшно поверить, страшно довериться, но и жить в сомнениях невозможно. Ты меня понимаешь?» Аматы погладил ее по щеке и шепнул. «Поверь, ошибки нет. Я навечно твой, а ты моя». Мужчина, не моргая, смотрел на девушку, и в его глазах медленно расширялся узкий змеиный зрачок. Мужские руки жались на ее талии сильнее, а крылья носа затрепетали. Лана невольно затаила дыхание и замерла. Чш, Не надо бояться, ты моя женщина, и я никому и никогда тебя не отдам, даже если мне придется противостоять целой галактике. Что-то в его словах заставило сердце девушки дрогнуть. Она сама протянула руку и робко погладила мужчину по щеке, а затем очертила кончиками пальцев узкий подбородок. «Я больше так не могу», — выдохнул Аматей, а потом ее поцеловал. Его губы нежно ласкали, манили, обещали, заставляя Лану забыть обо всем и покориться этому сильному, властному Нагу, в чьих руках она чувствовала себя как никогда защищенной. Сейчас, именно сейчас, под натиском обоюдно нахлынувших эмоций, между ними рухнула одна из невидимых преград. Когда нах чуть отстранился, тяжело дыша, он прошептал, «Ты сводишь меня с ума!» В ответ Лана улыбнулась и пожала плечами, Я в этом не виновата. Виновата еще как. Нельзя быть такой красивой и желанной. Не знаю, насколько хватит моей выдержки. Ты обещал не давить, напомнила девушка. Знаю. Аматей подхватил ее на руки и закружил в воздухе. Все знаю, но это сильнее меня. Конечно, понимаю, что сейчас не время и не место. Но, Лана, выходи за меня замуж. Прошу тебя, стань моей спутницей жизни. От неожиданного предложения девушка опешила. Ты безумно красивая женщина. Замечательная, нежная, теплая. Я сделаю тебя счастливой. Уверенно заявил Нах, опуская ее на пол. И постараюсь стереть все плохие воспоминания. Мне известно, что тебе пришлось пережить. И очень жаль, что все так произошло. Твой страх вполне понятен. Исправить прошлое не в моих силах. Но я могу не допустить повторения подобного в будущем». Лана замерла. Сказать «да» она сейчас была не готова. Впрочем, как и навсегда, оттолкнуть мужчину. Не понимая, что делать, девушка решила схитрить и попыталась уйти от темы разговора. «Что-то есть хочется?» — вздохнула она. «Убегаешь от темы?» — прозорливо заметил змей. «Да, не стала скрывать очевидного Лана. Ответить сейчас я тебе не могу. А вот есть уже действительно хочется». «Идем, принцесса?» — Аматей коснулся губами женской руки. «Думаю, Киран нас уже ждет». Киран с улыбкой на лице наблюдал за Аматеем, который был абсолютно не похож на себя. Встреча с возлюбленной его изменила до неузнаваемости. Командор, мечтающий покорять космические просторы и годами искавший затерянную планету, остался где-то в прошлом. Теперь перед ним сидел мужчина, готовый нести ответственность за семью, стремящийся обезопасить свою женщину и будущее потомство. Поймав задумчивый взгляд Нага, Лана встрепенулась. «Почему вы так странно смотрите?» «Так, мы теперь одна семья, поэтому обращайся ко мне на «ты» и никак иначе, поняла?» Киран откинулся на многочисленные подушки и стахнул. «Скорее бы оказаться дома». «Ты так и не ответил на мой вопрос?» Девушка чуть наклонила голову. «Настырная, довольно ухмыльнулся змей. А маты, тебе с ней скучно точно не будет». В ответ послышался мужской смех. Нах с невероятной нежностью посмотрел на свою Эру и усмехнулся. Завидуй молча. Ха! Киран чуть наклонился вперед и цокнул. Лана, конечно, красавица. Но вот как говорила мама, женщина из земли с особыми тараканами в голове и способны принести много суеты и шума, а меня устраивает моя спокойная, уверенная, тихая жизнь. Это ты сейчас так говоришь. А моты кончиками пальцев погладил девушку по спине. А как влюбишься, так поймешь, какое это счастье дышать с одним воздухом. Я когда-то этого тоже не понимал. Знаешь, гоняться по галактике за Эрой, чтобы сначала вызволить из неприятностей, в которые она обязательно попадет, потом виться ужом, доказывая свои чувства, Терпеть ее капризы? Ну уж нет. Мне такого счастья не надо. Да и вообще, давай сменим тему. Киран пристально посмотрел на Лану и уточнил. Скажи-ка, красавица, какие у тебя планы? В смысле? Девушка удивленно приподняла брови. Да я вот хочу отдохнуть. Понежиться у воды денек-другой. Мои не по мне соскучились и жаждут внимания. Только вот если ты планируешь очередное бегство, покоя мне не видать. Поэтому вот заранее спрашиваю, чего мне ждать? Распускать команду или держать флот в полной боевой готовности?» Киран в голосе Аматея послышалось неподдельное возмущение. «А что такого?» — Нах пожал плечами. «Я же просто спросил». «Нет, ты наталкиваешь мою Эру на дурные мысли». Лана, едва сдерживая смех, как можно серьезнее ответила. «Бегство в мои планы пока не входит. Но если что-то изменится, обязательно сообщу заранее». «Вот», — Киран хлопнул ладонью по столу. «Я же говорю, с умной женщиной всегда можно договориться». А Матей что-то недовольно прошипел, и девушка, не сдержавшись, невольно хихикнула. «Ты заставляешь родственника нервничать» а ему расслабляться нельзя. Знаешь, как мой отец оберегал матушку ото всех? А Андор? Про Рафина и Орлена промолчу. Эйра не подарок, это наказание. Так, а ты нахмурился. Поговорим, когда ты встретишь свою женщину, а сейчас тему закрываем. Ладно, ладно, согласился Киран. Так, а теперь серьезно. Какие у вас планы? Сначала мы заедем к тебе. Надо решить оставшиеся вопросы. А потом отправимся домой. Думаю, Лане там понравится, сообщила Маты. Хороший план. Нах кивнул, а потом задумчиво промолвил. Вы красивая пара. Мы не пара. Девушка качнула головой. Это ты так думаешь. Киран ухмыльнулся. Поверь, никто из обятия любви тебя уже не выпустит поэтому не трать время и просто наслаждайся счастьем. Это мой тебе совет, а я плохого советовать не буду. Послушай, ты нас так тщательно сводишь, — Лана прищурилась. Мне вот не верится, что это из большой любви к родственнику. Правильно, аматы согласно закивал. Наш Кирюша еще та меркантильная зараза. Он надеется свалить на меня часть дел Клана. И сейчас жутко старается нас свести, чтобы мы как можно скорее осели на одном месте. Между прочим, я стараюсь для семьи. У меня большие планы. И твоя помощь пригодится, — насупился Киран. Вот видишь, Матей насмешливо посмотрел на Эйру. Он даже не отрицает. — А почему Кирюшка? — поинтересовалась Лана. — А это прозвище дала мне мать, — ответил Нах. Она просто адаптировала чужестранное имя к чему-то земному. Жаль, что я не смогу пообщаться с кем-то из земли. Девушка вздохнула. Не переживай. Аматы взял ее за руку. Мои сестры помогут тебе адаптироваться. Так, давайте не будем о грустном. Киран встал и достал из шкафа запечатанный кувшин. Вскрыв печать, он наполнил бокалы напитком, и посмотрел на Лану. Попробуй. Это нектар из ягод Боры, которые растут только в моем доме. Этот напиток очень вкусный. Думаю, тебе понравится. Это вино? В некотором роде ушел от ответа Нах. Попробуй. Лана слегка пригубила. Напиток отдавал невероятной легкостью, небольшой сладостью и потрясающим букетом фруктового послевкусия она сделала еще глоток и еще пока полностью не опустошила бокал вкусно я знал что тебе понравится бокал вновь оказался наполнен девушка снова пригубила напиток сама не замечая как хмелеет ее голова